Глава двенадцатая. Поздняк метаться. «Тишина?» — в голосе напарницы то ли тревога, то ли сарказм такой. «Тишина», — ответил Виант. «Тогда чего ты медлишь?» Виант и сам толком не знает, чего он медлит. Вот была бы у него возможность предвидеть будущее хотя бы на пару минут, но очень точно тогда это было бы совсем другое дело. А так... Виант вновь напряг слух. «Не, ну точно тишина». Продовольственный магазин, где Виант с напарницей провели день, мягко говоря, подвергся тотальному разграблению. Накануне усталость и полный подзавязку желудок помогли ему заснуть. Но отдых не был спокойным. Как и следовало ожидать, пока мародеров было мало, а продуктов питания на полках много – то люди относительно спокойно выносили честно украденное. Ситуация поменялась, когда стало наоборот. За остатки леденцов и чайных пакетиков разгорелась самая настоящая драка со стрельбой. Было не очень приятно, когда выстрелы и крики самым грубым образом выдернули из объятий такого приятного сна. Как на грех, одна из пуль пробила пол и угодила в стальной швеллер, возле которого прикорнул Виант. С дуру он рванул на выход и чуть было не выскочил наружу. Ближе к полудню шум стих. Все, что только можно было унести, унесли. Впрочем, горожане то и дело наведывались в пустой магазин. Вот уж воистину горе опоздавшим. Над головой то и дело раздавались грустные возгласы и матюки. Самое печальное люди один хрен копались в грудах разбитых прилавков и упорно надеялись найти хоть что-то. Но никто ничего так и не нашел. Однако, несмотря на трудности, Вянт великолепно отдохнул. Благосонно полный желудок и хорошо смазанное горло, первейший залог полного восстановления сил и бодрости духа. Чуть позже, когда Вьянс с напарницей основательно закусили вяленым мясом и копченой колбасой, жизнь вообще показалась прекрасной. В конце концов, тем или иным образом, другая реальность все же допустит их до точки выхода. Да, напугает до посинения, выкачает три литра пота и литр крови, но допустит и даже выпустит в реальность. Одно плохо. Шоколадные батончики, пакетики с закуской и прочие продукты в мягкой упаковке не прикрыть, не спрятать. Будет очень грустно, если хвостатые конкуренты доберутся до них. Одна надежда – выбраться в реальность до этого печального события. «Давай я выгляну», – предложила Инга. «Сиди, женщина», – ответил Виант. «В конце концов, ну сколько же можно бздеть? С чего такой страх?» Виант нахмурился. Хотя, понятно, с чего. Очень похоже на то, что война уже началась. Еще два дня, и как бабахнет. Конкретно бабахнет. Покойники в могилах перевернутся. Твердь земная дрогнет. Последнее, в прямом смысле. Ладно, чему быть, того не миновать. Виант подбежал по дыру в полу и поднял голову. Уши, словно локаторы ближнего обнаружения, во все стороны. Ничего. Горизонтальные холодильники с мороженым отодрали еще на рассвете. Виден только потолок и тот темного цвета. Снаружи царит полумрак. Виант пошевелил ушами. Тихо. Это главное. Прыжок. Коготки легко выдернули тело из овальной дыры. Виан тут же замер на месте. Ничего. Вообще ничего. Никто на него так и не кинулся и не схватил. Ни шороха, ни скрипа. Тогда Виант оглянулся. Охренеть, тихо пискнул Виант. Да, он прекрасно знает, что продовольственный магазин разграбили и вынесли. Однако действительность переплюнула все предположения. Продовольственный магазин не просто разграбили и вынесли, а разгромили, раздолбали и Виант вытянул шею. Еще и загадили в прямом смысле этого слова. Все, что только можно было уронить, опрокинуть, уронено и опрокинуто. Отчего торговый зал кажется просторным, как никогда ранее. Два горизонтальных холодильника с мороженым не просто содраны с мест, а едва ли не пинками загнаны в дальний угол. Будто и этого мало — На них сверху накидали стальные прилавки. Некоторые полки погнуты так, будто их колотили тяжелыми кувалдами. Не уцелели даже кассы, хотя в них не было ничего, даже наличных. На давно перешли на безнал. Однако все четыре кассовых аппарата содраны. Мягкие кресла для продавщиц пропали, а ограждения во многих местах зияют дырами, словно после артиллерийского огня прямой наводкой. И мусор, как же без него? Битые бутылки, пустые пакеты и пластиковые стаканчики, картонные коробки и выжатые упаковки из-под фруктовых соков. Вянт качнул головой. Неужели кому-то из мародеров пришло в голову перекусить прямо в магазине? И ладно бы просто перекусить. На полу и на грудах мусора то там, то тут зияют темные пятна, брызги и лужи. Неужели кровь? Виант нахмурился. Не исключено. Драка, грандиозная драка была. Если покопаться, то можно будет найти выбитые зубы. Виант аж передернула от омерзения. И тишина. В самом магазине царит гробовая тишина. Лишь снаружи, через выбитые витрины, долетают отдаленные выстрелы. Ну, что там? Из овальной дыры показалась мордочка напарницы. Пока тихо. Виант мельком глянул на Ингу. «Смотри, свет!» «Где?» Виант развернулся на месте. Передняя лапа Инги указала на улицу. Виант недоверчиво хмыкнул. «Ты смотри-ка! И в самом деле свет! Таяна, местная звезда, давно скрылась за горизонтом. На небе, в просветах между темными тучами, можно заметить тусклые звездочки». В иных условиях за разбитыми витринами была бы непроглядная тьма. Но это не так. Пусть тускло, пусть неуверенно и без прежнего энтузиазма, однако вдоль проезжей части горят все без исключения уличные фонари. Или это только отблески со стороны правительственного дворца? Битое стекла, фантики и пустые пакеты путаются под лапами. Один из прилавков упал на витрину. Словно по стальному трапу, Виант пробежался по нему и выглянул наружу. Ничего подобного, это и в самом деле уличные фонари разгоняют тьму. Хотя, и это тоже нужно отметить, правительственный дворец сверкает огнями еще больше, еще ярче и злее, чем в прошлую ночь. — Ты глянь! — Виант и не заметил, как рядом остановилась Инга. Напарница вытянула переднюю лапу. В указанном направлении даже работает уличный светофор. Вот загорелся красный. Тут же у зебры послушно остановился армейский грузовик. Проезжая часть пуста, не видно даже пешеходов. Однако тяжелая машина с огромным кузовом прилежно замерла возле пешеходного перехода. — Все не так уж и плохо, раз водитель все еще соблюдает правила дорожного движения, — заметил Виант. «Так что же это получается? Это и в самом деле была лишь крупная авария в энергосистеме Вейтина?» Инга произнесла вслух то, что вертелось на уме у самого Вианта. «Знаешь...» — Виант повернулся к напарнице. «У меня была возможность подумать. Да, скорее всего, это была крупная авария в энергосистеме Вейтина. Только она была вызвана не разгильдяйством и коррупцией, а чем-то другим». «Кибератака!» — тут же сообразила Инга. «Она самая», — Виант кивнул. «Вычислительная техника и средства связи развиты на Ксенеек гораздо сильней, чем на Земле». «Только вряд ли это был хакер-одиночка», — усмехнула Синга. «Не исключено», — Виант махнул передней лапой. «Даже самому гениальному хакеру не под силу оставить без света огромный город, да еще столицу. Это дело рук специального киберподразделения, если не сказать еще круче». Что значит еще круче? Инга тут же насторожилась. «Инга», — Вен сердито нахмурился, — «я отвечу тебе так. Пусть меня и посадили за хакерство, однако я до сих пор не могу ни оценить, ни прикинуть уровень развития местных компьютеров, средств связи и вычислительных сетей. А потому даже не буду предполагать. Если повезет, то мы узнаем правду в этой ходке. Если нет...» то в следующий я уж точно изучу местные компьютеры от и до. А теперь хватит болтать». Виант мягко спрыгнул на тротуар. Тусклые уличные фонари, как ничто иное, показывают, что восстановить электроснабжение Вейтина удалось лишь частично. Однако это уже достижение. Фонари на улицах одним своим видом намекают гражданам, что власть есть. Так что открытие филиала Ада на улицах столицы Юра не откладывается как минимум до ядерного удара. И то хлеб. Слева долетел рок от мощных движков. Виант машинально прижался к стене и пригнулся. На проезжей части вновь показалось два броневика. Грозные боевые машины очень выразительно водят стволами автоматических пушек из стороны в сторону. Может как раз по этой причине в самом центре Вейтина так пусто? Горожане предпочли убраться от правительственного дворца на всякий случай, от греха и грозной боевой техники подальше. Наверняка вчерашняя расправа над четырьмя дебилами, что попытались пробраться в обитель правительства Юрании, была не единственной. Броневики величественно покатили дальше. Наверняка не единственной. «Пошли!» Виан торопливо выскочил на проезжую часть. «А нет!» Виант прижался к основанию кирпичного забора, что ограждает правительственный дворец. Люди в центре города все же не перевелись. Едва броневики скрылись за поворотом, как на противоположном конце улицы показалось несколько фигур. «Беженцы?» – тут же предположила Инга. «Они самые», – Виант кивнул. «Человек двадцать, может, больше торопливо шагают по тротуару. Мужчины, женщины, дети». Все как один одеты весьма и весьма тепло, будто на улице не начало осени, а зима. Толстые куртки, шарфы, вязаные шапочки и сапоги. Почти каждый тянет за собой чемодан на колесиках. Беженцы свернули на улицу, что тянется на юг, к берегу Винанского залива. Виан задумчиво проводил людей глазами. «Неужели правительство решило эвакуировать город?» то тут, то там, прямо на проезжей части припаркованы автомобили. И откуда они только взялись, если вчера их не было? Впрочем, не видно битых спортивных легковушек крутых чуваков. Однако никто из беженцев даже не попытался подергать ручки дверей или выбить окно. Или в самом деле эти люди думают на своих двоих выбраться за пределы Вейтина. Пусть в столице Юрании худо-бедно удалось наладить электроснабжение, но у былого беззаботного веселья больше нет. Город будто погрузился в черную депрессию. Виант никогда не считал себя экстрасенсом, однако и он чувствует, как от темных домов с редкими яркими окнами, от тротуаров и фонарных столбов веет безнадегой и обреченностью. Вот еще одна причина, как можно быстрее убраться из этого дурдома, который буквально через пару дней начнет светиться по ночам и без уличных фонарей. «Смотри, трупов нет!» — воскликнула Инга. Виан подбежал ближе. И в самом деле тел четырех расстрелянных идиотов нет. На тротуаре остались лишь большие бурые пятна. Так или иначе тела убрали. Это хороший признак. Сухая кровь уже не кажется такой страшной, хотя на бурые пятна лучше не наступать. Виант повернулся к забору. Перебраться через кирпичное основание труда не составит, но тут уже вновь уловили рокот движков. Да чтоб вас! Виант распластался на прохладном асфальте. Предосторожности лишними не бывают. Пусть машина пройдет мимо, а там видно будет. Но, от удивления, Виан приподнял голову. Это не машина, а машины. Даже больше, длинная вереница самых разных автобусов. Впереди катит желтый городской автобус с тремя широкими дверями. За ним уже явно междугородний серого цвета с остальной полосой. Дверь всего одна, зато через окна отлично видны бурые спинки высоких кресел для пассажиров. Потом вообще микроавтобус человек на 10 максимум. А потом вновь огромный городской автобус. Все без исключения машины забиты под завязку. В окнах то и дело мелькают испуганные лица. Люди стоят в проходах и едва ли не свисают со ступенек. Эвакуация! Инга проводила глазами очередной автобус. Это в мирное время, когда все хорошо, а на каждом перекрестке дежурит вежливый полицейский, жить в больших городах легко и приятно заметил Виант. «Но без электричества большие города разом превращаются в бетонные джунгли смерти», — продолжила Инга. «Что мы уже имели счастье лицезреть», — закончил Виант. «Вот такая у них с напарницей образовалась гармония». Виант кисло улыбнулся и поднялся на лапы. Правительство точно решило эвакуировать население столицы. А это значит, что Вейтину, как месту жительства огромного количества людей, скоро пипец. Это понимают и те, кто сейчас пярятся через окна на обреченный город. Тогда Виан торопливо развернул внутренний интерфейс игры. Пронесло. Точка выхода замерла на месте и не думает дергаться. Пока, по крайней мере. Велика вероятность, что правительство Юрани уже сделало ноги. Если судить по карте, то на острове Гала. Где находится Вейтин, хватает горных хребтов. Пусть они не Гималаи, но мест для строительства надежных атомных укрытий более чем достаточно. Ладно, время не ждет. Словно по лестнице, Виант легко вскарабкался по кирпичному основанию ограды и тут же спрыгнул на коротко стриженную траву. В нос тут же шибанул противный запах тухлятины. Что за вонь? Виант недовольно поморщился. Нога! Рядом на траву мягко приземлилась Инга. «Какая еще нога?» — не понял Виан. «Да вон же!» — Инга мотнула головой. «Помнишь вчера вечером четырех идиотов, которых как раз на этом самом месте турель расстреляла?» «Такое забудешь. Так вот, у одного из них пуля ногу оторвала. Вот она до сих пор лежит и воняет!» Виан присмотрелся. «Точно! У забора до сих пор валяется оторванная нога!» Шнурки некогда белой кроссовки потемнели от крови, носок закатан, брючины нет совсем. Большие черные мухи вовсю ползают по сизой коже. «Гадость какая!» — Виант скривился. Снаружи трупы убрали, а за оторванной ногой так никто и не полез. А вот и та самая автоматическая турель-убийца. Виант на полусогнутых проскользнул мимо стального толстого столбика. Турель будто специально решила его припугнуть и повернулась в их сторону с легким шелестом. Виант нехотя поддал газу. Слава богам другой реальности, стрельба в спину так и не последовала. Хотя автоматика Катурели хвост надсечения, засекла присутствие двух крыс. Какая чудесная ночь! Виант на миг остановился и поднял голову. Редкие тучки даже не пытаются бросить тень на Аниту, местную повелительницу ночи. В тени кустов можно заметить ее серебристый отблеск. Такую ночь хорошо гулять под руку с любимой девушкой по старому парку или веселой компанией под гитару с водочкой закусить жареными шашлыками возле пылающего огнем мангала. На душе тут же стало грустно. Вян тихо вздохнул. «Это же упасть и не встать! Как же давно ему в последний раз довелось закусить хорошим шашлычком!» и заполировать его хорошей водочкой, в хорошей компании. Увы, Виант опустил голову, сейчас не время для сердечной тоски. — Виан, ты только глянь! — удивленно протянула Инга. — На что глянь? — Виан тут же насторожился. — На Луну глянь, ну это! — Инга тут же поправила сама себя. — На Аниту глянь! Виант вновь поднял голову. И что на местном естественном спутнике Ксенеи может быть не так? Ну да, рисунок Марии совсем другой. Но Виант вытянул шею. Вот дают. От удивления Виант поднялся на задних лапах и вылупил глаза. И я о том же, закивала Инга. Вот опять. Виант затаил дыхание. На желтом лике местной луны вспух огненный шарик. А потом еще один. И еще. В разных частях аниты, словно яркие искорки, то и дело вспыхивают огненные шарики. Большие и маленькие, хотя последних заметно больше. Каждый раз шарик будто вырастает изнутри, а потом неторопливо, быстро растекается по поверхности аниты. Виант опустил глаза. Горячее дыхание войны все ближе и ближе. — Это же ядерные взрывы! Наконец-то Инга озвучила очевидное. «На нити уже вовсю полыхает ядерная война!» «Конечно!» — Виант криво усмехнулся. «Холодный, мертвый спутник — это не зеленая и живая планета. Правители обоих блоков не стесняются пулять друг в друга ядерными боеголовками. Только их эффективность в безвоздушном пространстве не та. Далеко не та». Печально осознавать, что пал еще один, очень серьезный моральный барьер. Пусть они-то мертвые и холодные спутник Синеи, однако на ней хватает поселений людей, и далеко не все из них исключительно военные объекты. А если ее поверхность уже опалили ядерные взрывы, то и самой Ксинеи недолго осталось ждать. Побежали, хмуро бросил Виант. Кому война, а кому настойчивый поиск точки выхода, чтобы сбежать от нее? Как крыса он вообще никак и никоим образом не может повлиять хоть на что-нибудь. «Будь он человеком», — Виан скривился, — «все равно не факт. Если миссия «Ядерный конфликт» единственная, то ни один игрок ни сейчас, ни в каком бы то ни было будущем изменить ход истории все равно не сможет. Только повлиять. Но опять же, в какой степени?» Или ядерная война на Ксене уже прописана с учетом всех возможных действий всех возможных игроков. Прямо на ходу Виант тряхнул головой. Хватит. Хватит забивать мозги всякой ерундой. Не об этом сейчас надо думать. Не об этом. Знакомый путь всегда кажется короче. Виант выскочил на асфальт широкой аллеи. Вот и то круглое здание с куполообразной крышей. А рядом, прямо на ухоженном газоне, декоративные кусты, безо всякой жалости, вмяты прямо в землю. «А вот и зенитный комплекс», — произнес Виант. На газоне в грозной неподвижности замерла пусковая установка. Чем-то она похожа на российский С-400. Колесный тягач пропахал по траве глубокие колеи. Стекла кабины закрыты стальными листами. Четыре толстые пусковые трубы подняты в вертикальное положение. Если только поступит команда, то плоская крышка тут же слетит с пусковой установки и... Вян склонил голову на бок. Вполне может быть, что этот зенитный комплекс способен сбить не только самолет на большой скорости и высоте, но и спутник на орбите. Метрах в пятидесяти на другом испоганенном газоне замерла еще одна зенитка. На этот раз зенитно-пушечный комплекс на гусеничном ходу. Два ствола калибром миллиметров 30 смотрят в темное небо. Сразу за ними на кабине водителя полусфера радара наведения. Можно не сомневаться, что и эта зенитка может ожить в любой момент. Вен пригляделся. Ого! Слева из-за стены голубых елей выглядывает мачта радара. Это бочонок на длинной тонкой мачте. Да и в других местах парка перед дворцом можно заметить громады зенитных комплексов самого разного назначения. Иначе говоря, правительство Юрании не стало уповать исключительно на прочность подземного бункера. Будто всем смертям на зло. правительственный дворец, как ни в чем не бывало, продолжает сверкать яркими огнями прожекторов и прямоугольными окнами на том конце широкой аллеи. Это пир во время чумы. Хотя, конечно, все гораздо проще. Это только со стороны можно подумать, будто в ярко освещенном дворце сейчас шумит бал. Кавалеры в строгих деловых костюмах расхаживают туда-сюда, а многочисленные дамы шуршат дорогими платьями и еще более дорогими бриллиантами. Нет, конечно же. На самом деле сейчас в стенах правительственного дворца правит бал лихорадочная деятельность на грани нервного срыва. Многочисленные чиновники самых разных рангов носятся по этажам и кабинетам, как носки педаренные. А бесчисленные телефоны и прочие коммуникаторы раскалились от запредельной нагрузки. Да и как оно может быть иначе, когда на носу конец света? Если турели недалеко от внешнего периметра дворца хоть как-то реагировали на крыс, то зенитные комплексы замерли на испоганенных газонах, словно памятники боевой мощи Юрании. Живых людей не видно вообще. Почему так? А хрен его знает. Виант молча побежал дальше по аллее. Через несколько десятков метров они упрутся носами в стену дворца. А дальше придется соображать, как проникнуть вовнутрь. Все это так, только у другой реальности нашлись свои планы. Разом по всему парку, будто с натугой взвыли сирены. От страха и неожиданности Виант аж подпрыгнул на месте и шлепнулся на живот. «Куда бежать? Куда прятаться?» Тягучий противный звук нахлынул на него буквально со всех сторон. Виант рванул, не глядя по сторонам. В длинном прыжке лапы перенесли тело через бордюр. А вот и отличная нычка. Виант кубарем закатился под нище зенитного комплекса. «Внимание!» — строгий мужской голос на раз заглушил вой сирены. «Воздушная тревога!» «Воздушная тревога!» «Это не учение! Повторяю, это не учение! Воздушная тревога!» И снова вой сирен тугими волнами плещется буквально со всех сторон. Кажется, будто зенитка утонула к чертовой матери. Только на деле это не так. Виант едва не обделался от страха, когда у него прямо над головой боевая машина в раз ожила. Затрещали механизмы, раздался шелест и тихий вой. Корпус зенитки дрогнул, однако с места она так и не сдвинулась. Проклятие! Виант ругнулся про себя. Не туда. И вновь бешеный бег. Крысиные инстинкты перенесли его через асфальтированную дорожку и забросили в гораздо более приемлемое убежище, декоративные кусты. Виант без сил шлепнулся на холодную скошенную траву. Рядом шлепнулась Инга. Дыхание у напарницы, как у конец загнанного паровоза. «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Это не учение! Это не учение!» Строгий мужской голос продолжает долдонить свое, хотя натужный вой сирен почти сошел на нет. Страх, ужас и жгучий интерес. Виант рискнул таки высунуть мордочку из-под прикрытия декоративного куста. Ведь сейчас люди воюют друг с другом, а не с крысами. В этот самый момент ни позже, ни раньше погас свет. Полностью. Правительственный дворец, такой величественный, такой яркий, буквально по щелчку пальцев погрузился во мрак. Да и уличные фонари за пределами кованой ограды не горят. Виан с уважением укачнул головой. Система управления налажена что надо. Неудивительно, если заодно погас свет и в жилых домах по всему Вейтину. «Что мы здесь забыли?» Инга нервно задергалась. «Сматываться надо! Еще немного, и от правительственного дворца ни хрена не останется!» «Остынь, подруга!» Как бы не было страшно, однако Виант успел прийти в себя. Разум наконец-то возобладал над крысиными инстинктами. 10 сентября еще не закончилось. Еще два дня до того момента, как на Ксенею посыплются ядерные бомбы. Другая реальность тебе лично гарантию дала? Расписку выдала?» Страх в голосе Инги удивительным образом переплетается с сарказмом. «Не факт, что это та самая игра, которую ты уже разок прошел. Далеко не факт. Может, там, в чундиле, были не ты, а просто крыса, другой игрок. Да мало ли что или кто там могло быть?» Обычная женщина просто заверещала бы от ужаса. Но то обычная. Инга – ученый вместо пустых эмоций она принялась фонтанировать предположениями одно глупее другого может в ее словах и есть зерно истины только вианта пробила на веселье так называемое веселье висельника когда жить осталось все равно минуту другую а желание прикалываться еще не пропало в конце концов сколько же можно бегать суетиться прятаться ведь он в первую очередь человек а уже потом крыса и как человек Виант вдруг осознал всю бесполезность всей этой крысиной суеты. «Поздняк метаться. Если вся эта артиллерия не сдюжит», Виант махнул лапой, «и на правительственный дворец упадет хотя бы один десяток в тротиловом эквиваленте, то нам все равно хана. А так нам выпала редкая возможность узреть небывалое зрелище». Виант выскользнул из-под прикрытия декоративного кустика. «Впрочем...» Виант развернулся к напарнице. «Если ты считаешь иначе, то скатертью дорога. Запас питания в продовольственном магазине в твоем полном распоряжении». Виан, ты козел!» Инга сердито замахала передними лапами. «Я крыса!» Виант расхохотался. «Черная крыса, которая может проникнуть куда угодно и где угодно! Я крыса! Крыса! Крыса!» Нервное веселье захлестнуло Вианта, будто он не доперепил водки веселой компании. «Ты козлиная крыса!» – гаркнула Инга. Напарница оставила-таки последнее слово за собой. Впрочем, ни злость Инги, ни ее желание спастись бегством больше не трогают Вианта. Демонстративно, ну или назло, он бухнулся на холодный бордюр, словно на скамью стадиона, и поднял глаза. «Так-то, конечно, ужас!» но красиво. Едва погас свет, как ночь разом вступила в свои права. На небе прекрасная нита засверкала еще ярче, еще притягательней. На черном небосклоне проступили острые точки звезд. Идеальное условие для астрономических наблюдений. Только вряд ли в столице Юрани, в огромной городской агломерации сейчас найдется хотя бы один астроном хотя бы один любитель астрономии, что уставился в небеса через подзорную трубу или хотя бы в морской бинокль. «Виант, я тебя ненавижу!» — Инга присела рядом. «Можешь не благодарить, это не моя заслуга. Билеты мне достались совершенно бесплатно». Виант опять расхохотался. «Высоко-высоко в небе, может быть даже на околопланетной орбите, будто вспыхнула петарда». Огненные искры разлетелись кругом и быстро погасли. Следом целый рой метеоров устремился к земле. Правее вспух огненный шар. Виан склонил голову на бок. Неужели это ядерный взрыв? Если верить писателям-фантастам, то в безвоздушном пространстве ни характерного гриба, ни ударной волны не будет. Только сгусток плазмы, очень маленькая и яркая звездочка. Наверное, так оно и есть. Огненный шарик не успел погаснуть, как рядом с ним беззвучно бухнула еще одна петарда. Еще один рой метеоров устремился к земле. Ого! Виант машинально кивнул. На орбите Ксении идет нешуточный бой. Боевые платформы и станции обоих военно-политических блоков с детским энтузиазмом принялись кидаться друг в друга ядерными камешками. Щелчок и рев. Тело было опять испуганно дернулось, но Виант так и остался сидеть на холодном бордюре. Да и чего бояться? Это всего лишь стартовала зенитная ракета. Заряд то ли пороха, то ли иного ВВ вышиб ее из контейнера. Следом ярко вспыхнула маршевая дюза. Виант прищурился. Яркий свет, словно вспышка фотоаппарата, на миг высветил парк. Деревья, мятые газоны и декоративные кусты. Круглое здание с куполообразной крышей сверкнуло белым гранитом. Но вот звезда ушла в темное небо. и Парк вновь погрузился в темноту. И это еще не все. Рев реактивных двигателей валится со всех сторон. Виант крутанул головой. Слева, справа, сзади, спереди, из парка, а также из города, из глади Винанского залива в звездное ночное небо устремились десятки ярких звезд. Дежавю. Виант расхохотался, ночь ярких огней повторилась. Только на этот раз вместо ледяного ужаса его распирает горячий восторг. Это не телевизор, это не кино или компьютерная игра, нет, это гораздо хуже. Это реальность. Ну или жутко похожая на нее виртуальность. В любом случае он переживает стопроцентное ощущение при стопроцентном обзоре. Передними лапами Виант опёрся о холодный бордюр у себя за спиной. А что дальше? Зенитные ракеты, конечно, это красиво, но они летят далеко и высоко. Вряд ли. Додумать Виант не успел. Прямо на его глазах в небесах разом вспыхнули два огненных шара. Брызги во все стороны. Как фейерверк, только очень короткий. Нет, повезло. Виант самодовольно усмехнулся. «Зенитные ракеты что-то там сшибли. Может, другие ракеты, может, самолет. Федералы, конечно, тоже молодцы». Шальные мысли забил адский грохот. Лапы и хвост было испуганно дернулись, но Виант уже вошел во вкус. Небесное представление продолжается. Вторым номером выступил пушечно-зенитный комплекс. Оба ствола открыли бешеную стрельбу. Увы, огненных всполохов нет. На Ксинея отказались от пороха в пользу еще более мощного и эффективного электромагнитного импульса. Одно плохо, он не настолько зрелищный. Но грохот... Виант несколько пригнул уши. Один хрен стоит знатный. Дело не в порохе. Сам по себе электромагнитный импульс работает без звука. Это снаряды с оглушительным треском проламывают звуковой барьер. Грохот, грохот, грохот! Может, это не только одна зенитка. Может, их тут целый хор. Голова гудит, словно чугунный колокол, по которому шпарят из крупнокалиберного пулемета. Аж искры из глаз. Виант несколько раз усиленно моргнул. Помогло вроде как, да и стрельба стихла. В ушах звенит, в глазах рябит. Неужели это все? Виант поднял глаза. Над ним купол неба. Прекрасная Анита сияет над планетой мягким серебристым светом. Россыпи звезд и ничего больше. Огненные шарики больше не поганят лик повелительницы ночи, словно гнойные прыщики. В небесной доли больше не бахают петарды. Вообще ничего. Вян тряхнул головой. Что бы он сейчас не наблюдал, но оно закончилось. Неужели все современные боевые столкновения и в самом деле так быстротечны? «Виант!» — рядом шумно выдохнула Инга. Я с тобой с ума сойду. Виант тихо рассмеялся. Что бы там напарница ни говорила, когда только-только взвыли сирены воздушной тревоги, но в конечном итоге она предпочла остаться рядом на холодном бордюре. Интересно, Виан покосился на Ингу. Что стало причиной такого решения? Логический вывод, что от десятков в тротиловом эквиваленте все равно далеко не убежишь. Или все же пресловутая привычка женщины в минуту опасности полагаться на мужчину. Впрочем, какая разница? Ну, согласись, Вент всплеснул передними лапами. Это было крутое представление. Где ты еще такое увидишь? «Как где-то над океаном рванула ядерная противоракета?» Инга отвернула мордочку в сторону. «Да, такое вряд ли где еще можно увидеть. Другой вопрос. Нахрена вообще я это увидела?» Инга сердито спрыгнула с бордюра на асфальт. Развивать скользкую тему парнице не хочется совершенно. Похоже, она и в самом деле уже наелась экстрима по самому маковку. Воздушная атака со стороны федералов тем или иным образом была отбита. А это значит, что в их распоряжении еще есть время. Как мы только что убедились, Виан спрыгнул с бордюра следом. У на прочный зонтик ПРО и ПВО, раз противник при всем его желании и старании так и не сумел его пробить. «С чего ты так решил?» – недоверчиво поинтересовала Синга. «Правительственный дворец – цель номер один, однако на его территорию так и не упала ни одна бомба или ракета». «А жаль!» – Инга криво усмехнулась. «Это почему же жаль?» – Виант удивленно глянул на Ингу. «А потому, что удар по дворцу хотя бы одной бомбой был бы нам на руку, ну или на лапу», – пояснила Инга. «В смысле? Система безопасности правительственного дворца осталась в ценности и сохранности». Чуйка подсказывает мне, что с ней мы еще столкнемся и наплачемся. В любом случае, выбора у нас нет, заявил Виант. Продолжим наше путешествие. Тем или иным образом, хоть чучелом, хоть тушкой, нам нужно пробраться в правительственный дворец и найти ход в подземный бункер. Может быть, это и есть наше финальное испытание. Ты хочешь сказать? Инга тут же насторожилась что проникнуть в правительственный дворец, а потом еще и подземный бункер под ним, может и не быть нашим финальным испытанием? Инга, Виант переступил с лапы на лапу. Нас двое, мы в команде, сложность игры выросла. Я уже ни в чем не уверен. Не забывай, что в первый раз до точки выхода мы добрались еще на материке Алуна. А где мы сейчас? Виант выразительно развел передние лапы в стороны. Словно по щелчку пальцев вновь вспыхнули уличные фонари, яркие прожектора подсветки дворца и его многочисленные окна. Будто и не было воздушного налета и оглушительного грохота зенитных орудий. Комплексы ПВО так и остались стоять на месте. Да и зачем им менять дислокацию? Федералов в первую очередь интересует правительственный дворец. Что-что, а перевести в другое место физическое воплощение власти Не получится при всем желании.